Глава одиннадцатая Юрка, естественно, снова пришлось оставить одного и передать Терри на время, пока я не вернусь. Думаю, если бы я явился к повелителю на пару с домашним любимцем, меня бы никто не понял. А то, может, и внутрь не пустили, не зная, чего ждать от проворного, шумного и не всегда предсказуемого зверя. Зато, когда я добрался до нужной двери, около нее, вопреки ожиданиям, меня никто не ждал. Ни один из магов Его Величества не остался рядом с ним на случай, если Повелителю что-то понадобится. Хотя нет. Сменив спектр зрения, я понял, что все-таки ошибся. В кабинете Лена Нарде, помимо самого Лена Нарде и Его Величества, все-таки присутствовало третье лицо. И нет, это оказались не Люк или Кэрри, а кто-то третий, один из сопровождающих терн лиц. Причем, когда я подошел поближе и уже собрался было постучать, то выяснил, что это самое лицо не просто является магом, а, похоже, гость был магом иллюзий, потому что я увидел в его ауре крохотную, едва заметную перемычку, но пока не знал, что именно эта самая иллюзия скрывала. Его настоящую ауру, реальную внешность. Для охранника это было по меньшей мере странно. Ну да, все равно мне никто не скажет, что это за человек». Хотя тот факт, что он находился в кабинете вместе с начальством, а не ждал за дверью, как простой бодигард, недвусмысленно намекал, что с этим типом не все чисто. Коротко постучав и дождавшись разрешения, я все-таки зашел внутрь и четко отрапортовал. «Боец гурта по вашему приказанию прибыл, Лен!» Так, обстановка с виду спокойная. Лен Нарде, как ему и положено, сидит за своим столом. Его величество с комфортом устроился напротив и о чем-то явно размышляет. Аура широкая, но спокойная, тогда как сопровождавший его маг устроился за его спиной, как и положено подчиненному лицу. Стоял, а не сидел, однако в его ауре почему-то чувствовалось сдержанное волнение, как если бы недавно состоявшийся между его величеством и комендантом разговор чем-то его затронул. «Заходите, боец Гурту, добродушно кивнул Леннардо, когда я нарисовался в его кабинете, а потом неожиданно поднялся из-за стола. «Ну, я вас оставлю, Лене». И спокойно ушел, оставив меня, можно сказать, терна Лорине на растерзание. «Дайн. Вот же не свезло. Я-то думал, хотя бы он прикроет меня перед повелителем, а тут, блин, такая подстава». «Проходите, Лангурто. Тем временем произнес его величество, жестом указав на свободное кресло напротив. «Давайте немного побеседуем». Я мысленно вздохнул, но повелителю не отказывают. Поэтому мне пришлось подойти и сесть. «Куда было велено, держа спину, подчеркнуто прямо и гадая, какого дай его величество меня сюда вызвал?» «Как ваша учеба, Лангурту? Как успехи?» Начал издалека Терны, как только я аккуратно сел и вопросительно на него уставился. «Мне время от времени докладывают о ваших достижениях, но хотелось бы услышать информацию из первых уст. Вам нравится занятие с Леном Лайеном?» «Так точно, Сир, отчеканил я». Магия разума крайне занимательный и чрезвычайно полезный предмет, и я рад, что мне довелось изучать ее под руководством такого человека, как Лэн Лаен Осларене». Тернос укором на меня посмотрел. «Но зачем же так официально? Мне просто любопытно, как вы умудряетесь так быстро прогрессировать. Лэн Лайен сообщил, что вы уже освоили расщепление не только дара в целом, но и конкретной его ветви» чрезвычайно быстро научились входить в измененное состояние сознания. И еще быстрее освоились с умением покидать собственное тело и умудрились вывести из строя опытного менталиста, обойдя все его блоки и взломав его защиту. «Это была случайность, Лен. Я не хотел причинить вреда ланнихос. «Да», — кивнул его величество. «Мне сообщили, что в тот момент вы себя не контролировали» а также то, что непосредственно перед этим вас посетило весьма тревожное видение. Я внутренне насторожился. Ах, вот оно что! Кажется, до Тырна дошла информация о пожирателе, и он совершенно закономерно пожелал услышать детали и самолично меня расспросить, на случай, если мои учителя чего-то не поняли или не учли. Теперь хотя бы понятно, зачем он меня выдернул. «Расскажите мне о вашем видении». Сицела оправдал мои предположения его величество. «Как можно подробнее, лэнгурто Как вы его увидели, что этому предшествовало, что именно вы предприняли и почему выбрали именно такой способ противодействия посетившему вас образу?» Я собрался с мыслями и начал послушно говорить, тогда как его величество напротив полуприкрыл глаза, сосредоточившись на моем рассказе, и очень внимательно слушал, стараясь не вмешиваться, и не перебивать. При этом никакого определителя ауры у него при себе не было, поэтому проверить меня на честность он не мог. Зато в какой-то момент его аура развернулась, заполнив собой почти весь кабинет, и мне волей-неволей пришлось ужимать свою собственную, поскольку без веских причин контактировать с опытным менталистом, тем более такого уровня, как Терне, я лишний раз не хотел. За все время моего повествования Его Величество трижды пытался меня коснуться, и трижды я аккуратно уходил от контакта. Однако сознание поднынеет, пока не спрятал. Не хотел, чтобы Терна знал, что я это умею. Нет, так-то Лен Лайен наверняка уже доложил, что закрываться от ментальной магии я все-таки способен. По крайней мере, на пике эмоций, в минуту тревоги, беспокойства или страха. То есть инстинктивно. А вот о том, что процесс на самом деле подвластен мне полностью — Он, надеюсь, не подозревал, потому что после самого первого случая я соблюдал предельную осторожность и больше не демонстрировал стопроцентный ментальный блок, хотя иногда для этого возникали серьезные поводы. Вот и сейчас я в меру укрепил защиту и свернул ауру, но оставил сознание в обычном состоянии, при этом внимательно отслеживая действия Его Величества. Однако тот быстро понял, что моя аура смещается далеко не случайно, что от контакта с ним уклоняюсь я тоже осознанно, поэтому вскоре успокоился и оставил попытки меня просканировать, чему я был только рад. Само собой, простым рассказом повелитель тоже не удовлетворился, как и в свое время учителя. Начал подробно расспрашивать и о Пожирателе, и о Дарусе Лиму. И вот тут мне пришлось изрядно постараться, чтобы ответить на его вопросы и ничего лишнего не сболтнуть. В плане умения вести допрос Терна Ларине оказался намного более опытным, изощренным и дотошным специалистом, чем даже великий мастер Дая. Но я вроде нигде не налажал, и умудрился дать пояснение так, чтобы никто не понял, что Дарус Лима не только, так сказать, жив, но и регулярно снабжает меня информацией. Острые углы, как смог, тоже сгладил, лишнего ничего не сказал, но при этом дал Терну исчерпывающие сведения по своему видению. Предупредил о том, что, возможно, в скором времени, где-то, фиг знает где, может открыться нестандартный разлом, но и косвенным образом дал понять, что с высокой долей вероятности это каким-то образом будет связано со мной, что, конечно же, его величеству не понравилось. Он, правда, постарался этого не показать. Внешне тоже остался совершенно спокойным, однако в какой-то момент его аура явственно потемнела, и я откровенно забеспокоился. «Ленгурту?» «Мне нужно будет сделать запись вашего видения». Неожиданно произнес он, заставив меня еще больше насторожиться. «А запись, Сир?» «Да, мои люди ее оценят, изучат, проанализируют. С учетом серьезности ситуации, это совершенно необходимо». «Я, откровенно говоря, чуть не растерялся от такого поворота событий». «Простите, Сир, признаться, я не в курсе, что видения можно записывать». «И тем более не знаю, каким образом можно это сделать». «Я вам помогу», — невозмутимо кивнул Терне, после чего повернулся к молчаливо стоящему за его спиной иллюзионисту. Тот также молча достал из-за пазухи какой-то артефакт, по виду напоминающий хрустальный шортана Расха, только размерами не больше теннисного мяча. Затем передал его Терне, тот ненадолго сжал его в руке, Причем в это же самое время его аура, как коршун, налетела на непонятный предмет и окутала его плотным коконом. Длилось это не больше половины мэна. После чего повелитель разжал кулак, его аура неохотно убралась во Освояси, тогда как артефакт, после проведенных с ним манипуляций, тихонько засветился зеленым цветом, словно готовый к работе прибор. «Все, что от вас потребуется, — это приложить руку и постараться до мельчайших подробностей вспомнить свое видение» пояснил Его Величество. «Артефакт его считает, запомнит, а я, соответственно, увижу то, что видели вы. Это безопасно, Ленгурто. Передача видений не доставляет неприятных ощущений, и мне очень нужно, чтобы вы со мной поделились. Это вопрос государственной безопасности». Я с откровенным сомнением посмотрел на протянутую руку Терна Рине, на ладони которой спокойно лежал подозрительный зеленый шарик, и поскольку воспоминания о первом контакте с памятью рода и аналогичным предметом еще достаточно живо отзывались в моей душе, не торопился прикасаться к этой вещи. А вот ментальные нити я в ее сторону не постеснялся выпустить, прикрыв за ними присутствие Нейнеита. Затем внимательно изучил и ощупал странный артефакт. Убедился, что в моей мозге эта штука залезть не сможет, как и нарушить мою ментальную неприкосновенность. Только после этого я убрал и нити, и Нейнеит, а затем протянул руку, чтобы забрать шар, но его величество неожиданно не позволил мне этого сделать. «Положите руку сверху, Ленгурто», — велел он, терпеливо дождавшись, пока я соглашусь выполнить его приказ. «Не надо ни сжимать, ни давить. Достаточно простого контакта». Я сделал, как он сказал. «Закройте глаза», — снова скомандовал его величество. «Сосредоточьтесь» сконцентрируйтесь на желании снова увидеть «Пожирателя», а затем, как в симуляторе, спроецируйте сформировавшееся изображение на артефакт. Остальное он сделает сам. Ха, ладно, представить результат, проговорить задачу, сконцентрироваться, передать мысленное усилие на предмет. Действительно, в этом не оказалось ничего сложного. Я в свое время так и с модулем учился работать и вообще частенько использовал эту формулу при работе с новыми устройствами. Единственное, что при этом отличалось, это то, что, как только я настроился на артефакт, меня посетило то самое чувство, которое в свое время сбило меня с ног при первом обращении к памяти рода. Меня, проще говоря, снова с неимоверной силой потянуло следом за ведением в посторонний предмет. Однако этот этап я уже благополучно прошел, поэтому быстро восстановил равновесие, привычно удержался от падения — и дальше мне уже ничто не мешало, поэтому я добросовестно прокрутил в памяти свое первое и пока что единственное полноценное видение. Отфильтровал и убрал оттуда эмоции, чтобы остались только факты, без намека на мое личное к ним отношение, а затем также честно попытался спроецировать его на артефакт. А когда видение подошло к концу, и у меня появилось стойкое ощущение, что процесс окончен, я осторожно открыл глаза и снова вопросительно посмотрел на Его Величество. — Я закончил. — Очень хорошо. — кивнул он, убирая руку, после чего сжал артефакт в руке, к чему-то настойчиво прислушался. Шар под его пальцами на мгновение полыхнул всеми оттенками зелени, а как только он погас, его величество поднял на меня взгляд и едва заметно улыбнулся. — Да, все в порядке. Запись успешно сформирована, поэтому моим специалистам теперь есть с чем работать. Я мысленно перевел дух. — Но слава богу. А потом неожиданно подумал, что, наверное, сейчас я увидел обратный процесс по передаче знаний, нежели во время обращения к памяти рода. Тогда я только получал информацию из шара. Здесь же, напротив, ее отдавал. И если устройство Танарасха работает по такому же принципу, как артефакт Терне, то теперь я точно знаю, как они собирают знания в свою гигантскую родовую копилку. Плюс нежданно-негаданно обрел новый опыт, который в случае чего может мне пригодиться. «Благодарю Лангурту». Тем временем произнес его величество, убирая артефакт в сторону. «Я услышал все, что хотел, и больше вас не держу. Но у меня к вам будет одна просьба». «Я весь внимание, ваше величество», — встрепенулся я. «Что от меня требуется?» Повелитель едва заметно улыбнулся. «Как вы уже видели, со мной в крепость прибыли дети. Причем достаточно упрямые». Вечно себе на уме и чрезвычайно любопытные дети, которые только за это утро трижды пытались удрать от своего сопровождения и которых несколько раз ловили во всяких неположенных местах. Сейчас они на крепостной стене. Изучают, так сказать, обстановку. И вот чтобы они ненароком не разобрали по винтику служебное оборудование, я прошу вас за ними присмотреть. Я от такой странной просьбы чуть не крякнул. «Я, Ваше Величество». «Мой сын вам верит», — преспокойно кивнул тернел Рене. «А Кэрри обязан жизнью. Вас они уважают, и вам я могу их доверить. Поэтому, если вас не затруднит...» «Я вынужден кивнул». «Конечно, Ваше Величество. Я немедленно этим займусь». «Благодарю. Это все, что я хотел от вас услышать». Поняв, что на этом аудиенция закончена, я встал и, почтительно поклонившись Его Величеству, вышел из кабинета, гадая про себя, в чем подвох, из какого случая Тернал Рене вдруг решил приблизить меня к своим детям. Как только за молодым человеком закрылась дверь, Его Величество поднялся с кресла и, повернувшись, испытующе взглянул на своего молчаливого спутника. «Твои впечатления?» Иллюзионист неопределенно повел плечом. Странно, если честно. Ощущается он не как подросток, а как уже взрослый человек. Но если он уже сейчас мастер Кханто, то это, в общем-то, объяснимо. По поводу магии все верно. Уровень развития сознания намного выше ожидаемого. Ментальный щит для его возраста отменного качества. Твою ауру он тоже прекрасно видел и отстранялся умышленно. Поэтому о простой интуиции речь уже не идет. Хорошо. Что еще? Я не совсем понял, как он с такой легкостью смог передать тебе свое видение. Это довольно специфичный навык. Даже у меня в свое время с первого раза не получилось, тогда как он очень быстро сориентировался и провел передачу данных гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать. Может, он слукавил и на самом деле уже владел этой техникой раньше? Прищурился его величество. Сомневаюсь. Он насторожился и едва увидел артефакт. Попытался его просканировать, причем постарался сделать это незаметно, и только когда убедился, что тут действительно не представляет угрозы, согласился попробовать. Терна задумчиво кивнул. «Ты забыл упомянуть, что у юноши при себе есть активный блокиратор. Вернее, даже два. Но при этом мою ауру он все-таки заметил и вовремя отреагировал, чего вообще-то не должно было случиться». «Как такое возможно?» поколебавшись, все-таки поинтересовался у него иллюзионист. У него что, есть какие-то немагические способности, позволяющие с такой точностью определять попытку ментального воздействия? Пока не знаю. Юноша очень своеобразный. Возможно, дело в хорошо развитой интуиции, а может, мы не все о нем знаем. Надо за ним понаблюдать. Но если ты в нем не уверен, то зачем тогда отправил его клюку? затем что... «Кстати, сходи-ка присмотри за этой троицей. Только осторожно. Мне интересно послушать твои выводы». Элизионист с готовностью кивнул. «Как скажешь, отец». После чего привычным движением расщепил границу и мгновенно исчез, оставив его величество одного. Тырны же еще немного посидел в одиночестве, по-прежнему о чем-то размышляя, а потом активировал браслет на руке и коротким приказом отозвал охрану скрепостной стены. «Присутствия его старшего сына, наследного принца Арреса, там будет вполне достаточно». После этого он набрал еще один номер, осведомился, как обстоят дела с его вторым приказом, а выяснив, что человека, которого он хотел увидеть, скоро доставят, успокоенно откинулся на спинку кресла и, достав светящийся мягким зеленым светом артефакт, с головой погрузился в тревожное видение, с которым еще только предстояло разобраться». Как и обещал его величество, Люка и Кэри я нашел на крепостной стене как раз возле второй башни, когда они уже успели залезть наверх и опасно топчась у самого края, изучали раскинувшееся далеко внизу зеленое море. Аномалию, я так полагаю, они видели не хуже меня. По крайней мере, пока его высочество глазел преимущественно вниз, его маленький друг внимательно изучал небо над крепостью. Причем точно в том месте, где величественно кружилась вокруг своей оси, пока еще слабая, мелкая и совсем не опасная аномалия. Но что самое непонятное, никого из взрослых рядом не было. Я, когда сюда поднимался, наткнулся по дороге сразу на двух черных пиджаков, которые топали в противоположном направлении. Но предположить, что его величество отозвал охрану от своих хитроумных, упрямых и местами непослушных детей... Как-то это было нетипично. Впрочем, мне его величество точно пояснять причины своих поступков не будет, тогда как Люк и Кэрри, оставшись одни, естественно, начали хулиганить. Стоя опасно близко к краю стены, они со смешками принялись толкаться, как самые обычные дети. Так что мне пришлось поспешить, чтобы успеть их остановить, пока один или другой не сверзлся вниз и не поставил Лэна коменданта в неловкое положение. «Лены! Лены!» Повысил я голос, успев вовремя подскочить и цапнуть разыгравшихся мальчишек за рукава. «Мне кажется, вы не то место выбрали для игр». «Ой, Лангурто!» — заулыбался при виде меня Кэрри, который в какой-то момент и правда чуть не свалился. «Здравствуйте!» — тут же принял серьезный вид люк и под моим строгим взглядом первым спрыгнул со стены. «А мы даже не знали, что вы тоже здесь служите. Хотели еще утром к вам подойти, но охрана не пустила. Сказали, что не положено». Я хмыкнул. «Так вы поэтому целых три раза пытались от нее удрать?» «Кто вам сказал?» — удивился маленький принц. «Его Величество изволило недавно выразить недовольство по этому поводу и отправил меня к вам как раз за тем, чтобы вы больше никуда не сбегали. Меня, так сказать, попросили за вами присмотреть». Люк слегка порозовил. «Ну, он вообще-то хороший отец, правда? Только строгий очень. Но мы же не могли вас вот так внезапно увидеть и ни разу даже не подойти, правда?» «А зачем ко мне подходить? Думаете, еще одну охоту на дронов устроить?» «А что, можно?» Тут же загорелись глаза у его высочества. Да и Кэри подпрыгнул. «Можно, правда?» э -э -э — нет, кашлянул я, сообразив, что не то ляпнул. «Что-то мне подсказывает, что Лэн-комендант не даст нам портить свои боевые дроны. А из дома вы, наверное, в багажнике ничего похожего не прихватили». Мальчишки синхронно вздохнули. «Нет, не прихватили». «Хотя это было бы здорово», — мечтательно протянул Люк, глянув на чистое голубое небо, в котором так не хватало подбитых летательных устройств. «Эх, как мы в прошлый раз их славно постреляли!» «Вот ведь башибузуки! Лишь бы чего сломать!» «Хотя тут я их прекрасно понимал». «Ну, дроны не дроны, зато я могу вам крепость показать», — улыбнулся я. «И огневые точки. А еще рассказать, как все это работает во время открытия разлома». «Огневые точки!» — тут же встрепенулись дети. «Да, их здесь девять, если вы заметили. Ну, основных я имею в виду. И на каждой установлено первоклассное оборудование с автоматическим наведением. Плюс и заградительная полоса, которая в случае опасности поджигается с помощью горючей смеси. А еще я вас в гаражи могу сводить, показать боевые вертолеты и бронемашины. Хотите?» Мальчишки быстро переглянулись и расплылись в озорных улыбках. «Конечно хотим!» только чур далеко от меня не отходить, без разрешения руками никуда не лезть и патроны из магазинов не вытаскивать. Еще раз строго оглядел их я. А когда убедился, что дьяволята все поняли, то подошел к пока еще законсервированной огневой точке и, припомнив все, что нам говорил о крепости Лэн-Кайра, принялся рассказывать, стараясь сделать так, чтобы двум непоседам стало по-настоящему интересно. Я, в общем-то, правильно угадал. Пацаны есть пацаны. Поэтому все, что летает, ездит, стреляет и плюется огнем, вызвало у них жгучий интерес и желание познакомиться лично. Ну а когда я обмолвился, что своими глазами видел, как все это работает, они прилипли ко мне намертво и потребовали рассказать, как это было, как на самом деле выглядит настоящий разлом, захотели узнать, видел ли я живых дайнов, как мне удалось с ними справиться, и вообще стремились выяснить все на свете, так что на подробности я не поскупился. Зная, что после обеда у всех моих друзей идут занятия или на полигоне, или в близлежащем лесу, я без особых трудностей продержал пацанов на крепостной стене столько, сколько было нужно, чтобы мой ворт успел разбежаться кто куда. Но ну, как только дорога вниз оказалась свободной, я спокойно отвел детей вниз в гаражи. И до такой степени шокировал местных техников, что те при виде его высочества Альвара аж заикаться начали, да и работа у них резко встала потому что далеко не каждый день в их техноцарство наведывались высокопоставленные гости. Самое смешное, что при виде детей рослые, а порой и убеленные сединами мужики, начали дружно вытирать руки о спецовке, приглаживать торчащие дыбом волосы и даже безуспешно пытались прикрыть черные масляные пятна на рабочих комбинезонах. Да и заикаться они начали не просто так, а лишь по причине того, что в присутствии высокородных мальчишек из их речи вынуждены исчезли мат, и привычные для их профессии ругательства. А без них разговаривать оказалось далеко не так просто, как всегда. Однако ни Люк, ни Кэрри на такие мелочи внимания не обратили. Зато им все надо было посмотреть и потрогать. Во всех машинах посидеть, все изучить, обо всем расспросить. Я, как и обещал, отвел их даже к вертушкам, а затем с разрешения Лаира Оздоро и знакомого пилота позволил забраться в кабину одной из крепостных птичек. Да еще на самое козырное место. Пилот при этом не отказался провести для детей короткий ликбез. Расчехлил установленную на вертолете турель, все объяснил, показал, рассказал. Да так что у пацанят глаза просто сияли. Настолько им все понравилось. Ну а чтобы они совсем забыли про свои обычные шалости, я потом еще и в арсенал их сводил. Благо там тоже было на что поглазеть. Лаир Дорхик, к счастью, оказался на месте, и, как и Лаир Оздоро, не отказался уделить внимание маленьким гостям. Причем я прекрасно знал, насколько хорошо и интересно он умеет рассказывать, поэтому задержались мы там почти на полтора рейна, тогда как Лаир не поленился и боевое оружие с полок снять, и даже дал некоторые из автоматов подержать в руках, предварительно вынув магазины, конечно. Так что впечатления Люк и Кэрри набрались по самую маковку, а от избытка информации, по-моему... Даже слегка подустали. «Спасибо, Ленгурта», — с чувством сказал Люк, когда мы, наконец, поблагодарили старого ветерана и направились обратно в крепость. «Это было здорово. Давно мы так не развлекались». Я только усмехнулся. «Ну да, давно. Уверен, что прямо с того момента, как они под моим присмотром сбивали дроны в Тернийском парке». «А я военным хочу стать», — вдруг выдал на полпути Кэрри. «Академию закончить, как вы, на практику съездить». С дайнами повоевать, вот только. Он неожиданно погрустнел. Нам, наверное, этого не позволят, верно? Боюсь, что нет, тяжело вздохнул его высочество. Хотя я бы тоже хотел совершить что-нибудь этакое, что-нибудь важное и полезное для Тернии. Как вы, например, Лангурта, чтобы меня запомнили не как сына Терна, а как человека, как личность. Как думаете, у меня получится? Я наткнулся на чрезвычайно серьезный. Совсем не детский взгляд маленького принца и чуть не запнулся. Дайна. Кажется, я уже видел такой взгляд. Взгляд человека, от которого семимильными шагами уходит беззаботное детство. Человека, который знает и видит гораздо больше, чем может рассказать. Неужели маленький принц тоже провидец? Думаю, все зависит от вас. Без улыбки, предельно серьезно ответил я. От вашей стойкости... Силы воли и умения правильно оценивать ситуацию. К тому же героям не обязательно становиться на поле боя. Преодолеть себя — это тоже подвиг. Преодолеть свои страхи, слабости и сомнения. Делать то, что должно, а не то, что хочется. Мне кажется, у вас есть для этого все данные, Лена и Люк и Кэрри. И я уверен, что если вдруг случится такое, что Тернии понадобится ваши силы и ваша храбрость, то вы ее совершенно точно не подведете. На губах его высочества появилась слабая улыбка. — Спасибо, Лангурта. Мы постараемся. Кэри вместо ответа просто молча, без тени сомнений, кивнул, а потом, неожиданно вскинул голову и, всмотревшись куда-то вдаль, дернул принца за рукав. — Смотри, там, кажется, машина. Мы с Люком быстро обернулись. — И правда, — удивился его высочество, заметив вдалеке большую черную точку. — Сюда кто-то летит, но отец не говорил, что мы еще кого-то ждем. «Может, это патруль?» «Все вертушки на месте», — рассеянно отозвался я. «К тому же при вашем появлении небо, наверняка еще с утра приказали закрыть на стойде иранов вокруг. Так что это явно кто-то важный. То, о таком в крепости знают и кого точно ждут. А давайте посмотрим, кто это». Тут же предложил Кэрри буквально на миг опередив друга. «Мне, например, интересно». Я пожал плечами. «Почему бы и нет?» Ограничений в плане перемещений по крепости его Величество мне, к счастью, не ставил. Никаких условий и запретов от него тоже не поступало. И хоть времени мы провели вне крепости довольно много, никто за эти рынок к нам не подошел и не намекнул, чтобы мы закруглялись. В итоге мы с мальчишками развернулись и вместо первой башни двинулись в сторону парковки, полагая, что гости приземлятся именно там. Пока мы шли, неопознанная машина успела приблизиться настолько, что стали видны ее очертания. Ну а незадолго до того, как мы прибыли на место, стало понятно, что это еще один лимузин. Большой, черный, внушительный, крайне дорогой и наверняка тоже бронированный, да еще и драймарантом, обитый изнутри так, что кроме ауры водителя я ничего больше не видел. Ясно одно. Гости явно спешили, потому что машина мчалась на всех парах. А еще было очевидно, что спешат они именно сюда, в крепость, поскольку в какой-то момент Орде начал замедляться, а затем явственно принялся заходить на посадку. Когда водила заложил крутой вираж, мы с пацанами были вынуждены отойти в сторону, чтобы поднявшимся ветром нас отсюда не сдуло. Ну а когда Орде наконец приземлился, его задняя дверь резко, словно от пинка распахнулась, и оттуда выскочила взъерошенная, растрепанная, страшно взволнованная девчонка, при виде которой мальчишки удивленно замерли, а я чуть не поперхнулся. «Адра!» — в голос взвыла Ленна Арлиза Арине Нарда Хатхе, кинувшись ко мне со всех ног. «Адра! Помоги!» Я, прямо скажем, офигел, а потом увидел, как из машины с приглушенной руганью выбирается рассерженная Даниэльза, Ленна Лусина, но так и не понял, кого от кого надо спасать, и почему Арлис, которой мы буквально в пару рэ виделись, выглядит так, словно ее по пятам преследует не охранница, а толпа голодавших дайнов. «Адра! Я едва успел наклониться и подхватить на руки взъерушенную наследницу рода Хатхе, чтобы та не врезалась в меня со всего маху. «Адреа, спаси меня, пожалуйста!» «Что случилось? Арли, кто тебя обидел?» Арли порывисто вцепилась руками в мою шею, спрятала лицо в моих волосах и тихонько шмыгнула носом. «Пока никто, но меня привезли навстречу с Тырной Лорине и сказали, что он очень хочет меня увидеть». Я прифигел повторно. «К Тырне? Зачем?» — Откуда же мне знать? — пробурчала девчонка. — Меня прямо с занятия выдернули. Сказали, что это срочно. А когда Его Величеству что-то срочно надо, обычно это означает, что кому-то крепко попадет. Я перехватил недовольный взгляд спешащей к нам охранницы и сделал успокаивающий знак. Мол, все в порядке, ребенка не съем, не покусаю, и вообще я хороший. А потом с некоторым трудом отцепил от себя Арли, поставил ее на ноги и легонько щелкнул по носу. «Глупости какие! За что тебя наказывать? Ты ведь ничего не нарушила!» «Но я же...» Она вдруг заметила двух стоящих рядом мальчишек и осеклась. А потом присмотрелась получше. Ее глаза изумленно округлились, после чего маленькая принцесса вдруг сделала шаг вперед и, не отрывая от люка пораженного взора, прошептала. «Ой, а я тебя знаю!» «И я тебя...» Так же тихо ответил не менее нее пораженный мальчишка. «Я видел тебя во снах!» «Ты Альвар Лукари Старос Каран Илта Лорине", Без запинки произнесла Арли. «Значит, это из-за тебя меня сюда привезли?» «Если это ты новая правительца рода Хатха, то да. У меня недавно видение было, и отец сказал, что нам надо его обсудить». Я покрутил головой, не понимая, что между ними происходит, но тут до нас наконец-то добралась охранница, и, неожиданно узнав, кто стоит у меня за спиной, передумала ворчать и ругаться, а вместо этого уважительно поклонилась его высочеству, коротко его поприветствовала, затем, как требовали правила, представилась и только потом обратилась в мою сторону. «Ленгурта, не могли бы вы отпустить Ленну Хатха и дать нам пройти? Мы очень спешим!» «Я никуда без него не пойду!» Тут же воскликнула Арли, поспешно схватив меня за руку и юркнув за мою спину. «Никуда и ни к кому, ясно? Даже к Терне!» Неожиданно Люк сделал шаг вперед и протянул ей руку. «Я сам тебя провожу. Отец не причинит тебе вреда. Клянусь предками и родом». Когда его окутало яркое золотистое сияние, Арли откровенно заколебалась. Охранница, кажется, впала в ступор. Я тоже, прямо скажем, озадачился, окончательно перестав понимать происходящее. Но тут маленькая Ленна Хатха решительно тряхнула головой, после чего протянула вторую руку принцу, и, так и не отпустив мою, твердо сказала. «Хорошо, я согласна. Можешь называть меня Арли?» Люк улыбнулся в ответ его высочества, принимая ее руку и, вопреки всем канонам и протоколам, обращаясь к ней как к равной. «А это Кэрри. Ему тоже можно верить». «Да, я видела вас обоих и знаю, что очень скоро мы подружимся», спокойно кивнула девочка, после чего вскинула голову и вопросительно на меня посмотрела. «Ты ведь сходишь со мной к тырне, правда? Ты ведь меня не бросишь?» «Куда мне было деваться?» «Конечно нет», — вздохнул я, после чего крепко сжал руку Арли и под неодобрительным взглядом пристроившийся в кельватре охранница двинулся в сторону первой башни, гадая про себя, что, блин, все это значит и почему именно мне в который раз выпала честь во всем этом разбираться.